Глава вторая, положив перед собой три листка, верхний из которых был озаглавлен как «Первая всеобщая перепись населения Российской империи», внештатный чиновник при канцелярии военного министра недовольно поддернул перекосившийся рукав форменного вицмундира. Проигнорировав казенную чернельницу и пару перьев с остальными наконечниками, он не могла бы сделать Подхватил со стола личную ручку Паркер и скользнул взглядом по документу. Так, ну где? А, вот. Прочитав первый вопрос, надворный советник едва заметно удивился и перевернул лист титульной стороной вверх. Хм. Форма Б для владельцев усадеб и хуторов, а также домов внутри селений. Ну хоть не форму А подсунули, и то ладно. Форма А была разработана для крестьянских дворов, входивших в состав общины. Форма В для горожан. Вздохнув, госслужащий вернулся к табличке с вопросами, тут же вновь улыбнувшись. Фамилия, имя, отчество или прозвище. Вписав в соответствующую графу чётким аккуратным почерком Огренев Александр Яковлевич, чиновник замер в лёгком затруднении. Самым первым прозвищем его наградили дамы Чинстахова, и было оно столь лесным для мужского самолюбия, столь и невозможным для отображения на бумаге. Остальные именования тоже имели свои особенности, вроде торговца смертью, ага. И зачастую были достаточно экзотичны, подчёркивая некоторые заслуги. К примеру, Хунхузы после очередной пропавшей в русской тайге банды с какого-то лешего начали его именовать золотым драконом. Нет, он, конечно, навёл порядок с нелегальной добычей золота на своих и не только своих землях, но с какого перепугу манжуры вдруг стали считать, что он готов всех их закопать заживо ради пары крупинок мягкого и тяжёлого металла. И на нашей стороне Амура тоже многие уверены, что я весьма не равнодушен к золоту, и более того, являюсь идейным и духовным наследником первого русского финансиста Кощее. Покрутив в пальцах паркер и обдумав идею насчёт того, чтобы вписать в графу что-то вроде сестра редского затворника, в конце концов Александр просто решил оставить всё как есть. Пол. Хм, интересно, если после своего имени и отчества я тут же по ошибке отмечу, что принадлежу к прекрасной половине, поверят или нет? Впрочем, ответ он всё же вписал правильный и даже в штаны заглядывать не стал. «Все по памяти, все на доверии». «Ага». «Отношения к главе семьи или к главе хозяйства». Выводя ровные строчки, мужчина буркнул, что отношения к главе своей семьи у него самые наилучшие, и вообще он себя любит, ценит и очень уважает. «Возраст?» «Вас всех точно переживу». «Семейное положение». «А на ком?» «Почти у всех подходящих мне девиц...» или мозги отсутствуют, или характер. Это такие инфантильные женщины-девочки. Нет, попадаются, конечно, и вполне. Вспомнив кое-кого, огренёв задумчиво покрутил гладкий цилиндрик ручки, а затем его мысли почему-то перешли на дочерей царствующего государя императора. Да, трудно будет девчонкам замуж выскочить. И положение высокое, и наличчика нехти, да и родители своеобразные. особенно мамаша. Впрочем, не мои заботы. Сословие. Оно у нас простое, рюриковичи мы, место рождения. Родовые имени, естественно, где никто на хорошего врача акушера не было, попенька всё успешно промотал, место приписки. Опять-таки, родимое Огренево, как-то оно там без меня живёт. Над следующим вопросом князь не надолго задумался. В самом деле. Но вот как ему ответить, где он обычно проживает? С его вечными разъездами и кочевой жизнью, самым правдивым было бы просто упомянуть всю Российскую империю в целом. Хотя, конечно, в последнюю пару-тройку лет он несколько остепенился и осел в Приамурском генерал-губернаторстве. Так и пишем: свой дом в Хабаровске. Или лучше упомянуть квартиру во Владивостоке? В честь жильё служебное в Николаевске-на-Амуре тоже. А может, коттедж в Благовещенске? Нет, там скорее летняя дача. Твёрдой рукой вписав первый вариант и мимоходом ответив, что никаких физических недостатков не имеет, Александр добрался до вопроса насчёт вероисповедания. Проиграв в голове несколько ответов, он с сожалением выбрал ложь, потому что за правду его бы с ходу объявили безбожником. Ну или сильно сочувствующим проклятым старовером. А ежели князь попытался бы обосновать свою позицию и огласил кое-какие сведения из статистической подборки материалов о русской синодальной церкви, то с гарантией стал бы еретиком и обладателем именной анафемы. Православный, и чтоб вы этим подавились. Что у нас дальше? А, родной язык. Русский материнный не подойдёт, насчёт уличного арго или чистого литературного не поймут. Так что впишем просто «русский» и утешимся тем, что это тоже правда. Задумавшись о чем-то на пару мгновений, князь потер подбородок. Умение читать? С трудом и по слогам, ё-моё. А подписываюсь двумя крестиками. У меня и печать для этого есть, чтобы не перетрудиться. Кстати, достав из кармана вицмундира небольшую, но очень важную коробочку со своим фоксимеле, Надворный советник Огренев выложил её поближе к ежедневнику. Последний вопрос, он трудный самый. Занятие, ремесло, промысел, должность или служба? Отдельно главное и вспомогательное. Ну тут всё просто. В основном я внештатный чиновник военного ведомства, а вспомогательно совместительному чиновник Министерства финансов. Ещё немного числюсь в Министерстве путей сообщения. В общем, обычная чернильная душа. <свят> в промысел же запишем, что я в свободное от службы время люблю развлекаться изобретательством и инвестированием в различные коммерческие проекты. Зная, какое число заинтересованных лиц будет изучать его письменную исповедь, Александр представил их реакцию на его абсолютно честный ответ. и самым плебейским образом захохотал. Даже появление товарища Приамурского генерал-губернатора не остановило его веселье, лишь несколько уменьшило. Князь, укоризненно покачивая головой, вставший на пороге кабинета генерал-лейтенант Градеков всем своим видом выразил неуместность веселья именно здесь и сейчас. Нет, пришедший весьма ценил шутку или пикантную историю, особенно в хорошей компании. Но даже он не позволял себе смеяться в момент всероссийского траура по безвременно усопшему бывшему генералу-адмиралу и великому князю Алексею Александровичу. Простите, Николай Иванович, моя вина, не удержался. Плотно прикрыв за собой высокую створку и пройдясь до массивного гостевого кресла, заместитель самого главного чиновника Приамурья расположился в нём с непринуждённой ловкостью. выдающийся немалый опыт и не только военный, но и просто частых посиделок именно в этом предмете мебели. И что же вызвало ваш смех? Косноязычные перлы в рапорте одного из начальников пограничной стражи. Печально и понимающе покачав изрядно облысевшей за последние пару лет головой, градеков мемоходом утянул из стоящей возле кресла шкатулки толстую сигару. Слегка размял её и с наслаждением вдохнул аромат табачного листа. Хотя курильщиком он и не был, но приятные запахи любил. Собственно, я к вам по поводу одного отчёта. Поводив сигарой у носа, гость с лёгкой улыбкой вернул обратно душистый привет с далёкой Кубы. В конце марта, то есть уже через неделю, мне предстоит доклад Сергею Михайловичу касательно развития морских промыслов в нашем крае. На наверняка будет поднят вопрос и о тех двух брошенных американских кораблях, обнаруженных промысловой шхуной вашей Дальневосточной компании. Вытянув из настольного лотка картонную папку, чуть отличающуюся по цвету от своих казённых коричнево-серых товаров, хозяин кабинета потянул за верёвочные завязки. Дополнительное расследование, предпринятое по моей просьбе, не нашло никаких следов насилия над экипажами плавучего завода и китобойного судна. Как то, личные вещи на месте, судовая касса в полной сохранности, корабельный арсенал не вскрыт. Никаких признаков борьбы, вспышки заразной болезни или тому подобного. Последняя запись в судовых журналах самого обыденного свойства. Сделанные на месте капитаном Норвала фотографические карточки и протоколы осмотра прилагаются как и свидетельские показания экипажа шхуны Довольно небрежно сложив все бумаги обратно, князь положил укладку поближе к сослуживцу-приятелю. И каким же будет ваше мнение, Александр Яковлевич? Изобразив на лице приступ благородной задумчивости, аристократ припомнил слухи о том, что на море с людьми иногда случаются приступы необъяснимого душевного расстройства. Да и вообще, это далеко не первый раз, когда находят пустые суда, выглядящие так, Будто экипаж просто на минутку куда-то отлучился. Хотя, конечно, обычно корабли просто бесследно пропадают, не доставляя проблем очень занятым государственным служащим. В любом случае, никакой вины Российской империи в этом нет. Так ведь сие уже не первый раз приключается, и не где-то там на морях океанах, а у нас Сложив три листка всеобщей переписи вместе, надворный советник легонько постучал ими о поверхность стола, выравнивая края жиденькой стопочки. Зафиксировал полученный результат наехонькой красной скрепкой и выкинул получившуюся композицию в соответствующий лоток на столе. — Это вы о той пустой норвежской шхуне, битком набитой котиковыми шкурами? — Уверяю вас, Николай Иванович. В данном случае всё гораздо проще. Одна часть экипажа по какой-то причине перестреляла другую. При виде сторожевого корвета испугались соответственно и переправились на берег, где бросили шлюпки и постаралось затеряться среди наших просторов. Судя по тому, что поисковая партия обнаружила у местных жителей кое-какие вещички, им это удалось <кхм> так или иначе. Вы тоже считаете, что тамошние дикари их попросту перебили? Даже если это и так Нам же меньше хлопот, не правда ли?